Глава 35. Вроде бы последняя. Мы сидели в штях и поминали Пауля, Воскобойникова, профессора Петракова-Доброголовина, лейтенанта Альтабелли. Короче, всех, кто погиб во время последней вылазки. Вернее, всех, кто этого заслуживал. 9 дней. На столе не переводилась перцовка и закуски, Рыжий едва успевал таскать. Первую выпивку я поставил всем в штях за упокой души генерала-полковника Дубова, как и обещал себе после встречи со Стромглавом. Никто не стал спрашивать, что за генерал такой и чем славен, заслужил, раз уважаемые люди за него наливают. Потом к нам подходили сталкеры, не чокаясь и ничего не говоря, выпивали по рюмке, снова отходили. Обстановка была на редкость тягостная. Как оно обычно и бывает, если ты вернулся, а брат, который ушел с тобой, остался в зоне. Еле слышно грохотала РСЗО. Зачистка периметра продолжалась. Что им сделается? Летенант Голованов на гауптвахте не сидел. Я его видел с утра на бульваре, но подойти и спросить, как там идут дела, не решился. По крайней мере, капитана Колхана уже похоронили на военном кладбище с почестями, салютом и расплывчатой формулировкой «погиб при исполнении служебных обязанностей». Кажется, даже орден посмертно какой-то дали. Пассажиры разъехались по домам. После происшествия на периметре я, как и полагал, никого больше не видел. Занимались ими другие люди – комендатура, прокуратура, некие международные независимые организации. Не знаю, чем закончилась история со сбитым самолетом для них. Может, пообещали выплатить компенсации или еще чего. Газеты ничего не писали, а значит, все молчали. До поры или же навсегда. Потому и с нами обошлись крайне наплевательски. Не трогали совершенно, словно не случилось ничего. Сначала, конечно, попинали немного, но куда ж без этого. Главное, что потом отпустили и не вспоминали более. Я поежился, мешала повязка. Рана оказалась не слишком опасной, но болезненной. Дышал я с трудом, рукой двигал тоже неважно, даже стакан приходилось держать левой. ха сталкер, который плохо обращается со стаканом, недорого стоит. «Что будем с кофеваркой делать, чуваки?» – спросил Аспирин, чавкая. «Я же ее подобрал, детальки собрал в карман. Может, не все, конечно, их проскидало прилично». «Попробуй починить», – буркнул Соболь. «Шутишь, да?» – обиделся Аспирин. «Ее надо ученому кому показать». «А он у тебя есть, ученый?» «Прямо сейчас нет, конечно, но их же тут полно шляется». «Ага, и ты подойдешь и скажешь, вот чудесный прибор нейтрализующих бюреров. Купите и сунешь разбитую кофеварку в газетке. Я б на месте ученого в морду тебе заехал». «Чуть что сразу в морду?» Еще сильнее обиделся аспирин. «Ну и ладно, без вас схожу. Есть один чувак, я его на рынке видел. Вместе в облу покупали». Он вроде из ученых как раз, может, чего полезно и выйдет. Но вам уже хрен тогда, а не дивиденды. Все помолчали, потом выпили, еще помолчали. «Эх», — сказал Аспирин, — ему, видать, не молчалось. А я попробовал позвонить. «Кому?» — не понял я. «По номеру, который профессор набрал. Ну, 8 «Тьфу!» — невесело засмеялся Бармаглот. Это ж первая цифра. Дальше он сказать просто не успел номер. А вдруг такой специальный секретный номер из одной цифры, чувак? Я позвонил. Ничего, гудит, но никто не отвечает. «В башке у тебя гудит», — сказал я. выпей пока есть на что пить. Может, надо было подождать». «Приехали бы эти, заказчики», — предложил Соболь. «Профессор-то не сам по себе тут корячился. Он же постоянно говорил, над ним люди есть. А вдруг заявятся, спросят, где наш хабар?» «Да они уже давно знают, что профессор их погиб на периметре. Никакого хабара никто не выносил. Это им любой комендантский шнырь за бутылку сольет. Слил уже, если точнее. Хватит, братва. Этот номер мы отработали пусть и даром, но красиво. Пить давайте», — напомнил я. Мы снова выпили, над столом опять повисло трагическое молчание. Нарушил его, само собой, аспирин. — А поп-то, интересно, как он там? — Небось, уже бюреров, как это попы делают? — Окормляют, — подсказал сведущий в православии Соболь. — Во, окормляют! Квалитентный чувак этот поп, как Пауль сказал бы. При упоминании Пауля Бармаглот снова налил. Выпили, закусили квашеной капустой, снова замолчали. И угадайте, кто был нарушителем молчания. — Опа, чуваки, смотрите, кто идет! Мама Ирочки, та самая блондинка, подошла к нашему столику и застенчиво сказала. — Привет, ребята, можно мне сесть? Аспирин и Соболь одновременно вскочили, чтобы придвинуть ей стул. Столкнулись и едва не упали по причине изрядного упития. Мама Ирочки села на краешек аспиринового стула. Соболь помрачнел. «Поминаем вот», — сказал Бармаглот. «Понимаю. Можно мне?» Бармаглот пожал плечами и налил ей полстакана перцовки. Мама Ирочки осторожно взяла ее, понюхала и выпила мелкими глоточками. Даже не поперхнулась. «Спасибо вам большое», — сказала она, — «за Ирочку». «За то, что вы нас спасли!» «Да не за что!» Махнул рукой Соболь. «Похоже, его злость на нерадивую мамашку прошла. Вон как со стулом-то суетился. А не так давно и злом ее скормить собирался!» «Я... я хотела...» Замялась мамаша, потом открыла сумочку и решительно положила на стол замшевый мешочек. «Спасибо! Я пойду, ребята!» Мы проводили ее пьяными, похотливыми взглядами. Когда мама Ирочки поднялась по ступенькам и исчезла за дверью, я непослушными пальцами развязал тесемочку и высыпал на стол содержимое. Тишина стала еще тише, если так можно выразиться. Потом аспирин сорвал с головы бейсболку и накрыл ею изрядную кучу драгоценностей. «Вот зачем она так в самолет рвалась», — припомнил я. «Я еще подумал, муж у нее там, а оно вон чего». «От кого не ожидал?» – проворчал Соболь. «Как поделим?» – спросил Аспирин, садясь. «Разберемся», – сказал я. «Спрячь пока и наливай». Аспирин спрятал драгоценности в сумку, бармаглот налил перцовки. Я поднял стакан, внимательно посмотрел янтарный напиток на просвет. «Абанамат!» – раздалось сзади. «Мы все как по команде обернулись. Но это всего лишь пьяный сталкер из новичков споткнулся о ступеньку...» И упал. Вы прослушали книгу Юрия Бурнусова «Точка падения». Читал Сибиряк.